Теперь гляди в оба. Перед каждым выездом нам необходимо тщательно обследовать весь путь. Для этого ты сегодня же найди миноискатель, понял? И купи обыкновенную борону которую мы будем толкать впереди машины, понял? Понял, Джо. Вот теперь понял. то, -то. А я сегодня же, сейчас же, установлю скрытую сигнализацию и протяну вокруг конюшни обнаженный провод высокого напряжения. Вот тогда посмотрим, кто... посоде. Наконец, наступил долгожданный день. Видели ли вы когда-нибудь большое лондонское дерби? Это океан людей, море автомашин и поток людских страстей. Разыгрывался большой приз сезона. И вот начался первый заезд. А вы на кого поставили? На комету. <смех> Видали чудака? У него, видно, лишние деньги завелись. <смех> а вы, конечно, на Электро. Конечно. Разумеется, это наверняка. <смех> ну, как Электро? Видели? Превосходная лошадь. Электро? Да. А где же она? Которая Электро? Это жокей в синей шапочке. Да нет, дорогая, это ведь справа. Жокей в красной курке красном кейфе. Традиционный цвет британского жокея. Бинокль. Умоляю, бинокль. Смотрите, мы электросильные конкуренты. Гладиатор, комета. Конкуренты, гладиатор. Да не смешите меня! Пока ваши кобылы пройдут полкруга, Электро сделает уже три! Но пока ваша Электро что-то не торопится! Смотрите, смотрите, её обгоняют! Да, да, да. Я сидел на трибуне и нисколько не волновался. Я-то знал, что Джо нарочно так отрегулировал нашу электру, чтобы поначалу отстать и дать возможность противникам обогнать ее хоть на полкруга. Джо был прав. Это вызывало меньше подозрений. Затем Джо, как и было задумано, увеличил скорость и... Давай! Давай! Вы посмотрели бы на джовки минуты. Сияя, как начищенная десятипенсовая монета, покачиваясь своей коляски, он совершал круг победителей по сплошному ковру из цветов, который набросала восторженная публика. Мы еле вырвались из толпы репортеров. Какая фирма изготовила вашу коляску? Это которая победа электры? Э, простите, сколько вам лет? Вы женаты? Она блондинка или брюнетка? Да, а в какое предприятие вы собираетесь вложить ваши 20000 тысяч? Разрешите представиться, лорд Солсбери, могу предложить вам за вашу лошадь 50 тысяч фунтов стерлингов. Вы слышите? 50 тысяч. Ничего не слышу, уважаемый лорд. Прекрати этот разговор. Даю полмиллиона. Вы поняли меня? Выпустите нас, пожалуйста. Ой, Ой, ваш, ваш, ваш, мне же отдавили запусть... все ноги. Ну, ну, нам надо домой. Разрешите. Разрешите. Разрешите. Ой. Майкл. Ой, что? Как только приедем, ну, не забудь спустить цепи всех наших бульдогов, всех. Ох, вот это денёк. А что ещё? Впереди. Впереди предстояли поездки в Париж и Рим. Красавицы электро, электро в Париже, Неудачная попытка украсть теле <смех> электро зубывало все призы сезона. сезона! Двум англичанам требуются сторожевые собаки в неограниченном количестве. Мэр города принимал у себя владельцев электры! Мэр города принимал у себя владельцев электры! Росло!